Мастер, у которого он служил, выгнал его за это, сказав, что не может держать у себя таких домашних пророков. Впоследствии он жил в Герлице. В 1594 году он сделался мастером и женился. Позднее В 1600 году, на 25-м году своей жизни, ему появился во второй раз свет во втором видении такого рода. Он именно рассказывает, что увидел б л е с т я щ и й вычищенный оловянный сосуд в комнате. И благодаря виду милого, веселого блеска этого металла он, дойдя до созерцательного состояния и исторжения своего астрального духа, был введен в средоточие сокровенной природы и в свет божественного существа. Он вышел за ворота. пошел в поле, чтобы выбить из своей головы эту фантазию, и тем не менее он, чем дальше, тем больше и яснее ощущал в себе такой полученный взор, так что он посредством напечатленных сигнатур, то есть э Посредством фигур, линий и цветов мог как бы заглянуть в сердце и в глубочайшую природу всех тварей. И в самом деле, в его книге De Signatura Rerum эта в п е ч а т л е н н а я в него основа достаточно объяснена и содержится. Благодаря этому Он, осыпанный великой радостью, возблагодарил Бога и спокойно возвратился к своим домашним делам. Позднее он написал несколько произведений. В Герлице он занимался своим ремеслом, не покинул его до конца своей жизни и умер в 1624 году, оставаясь сапожным мастером. Его произведений искали больше всего голландцы, и поэтому большинство изданий их сделаны в Амстердаме, но затем перепечатаны в Гамбурге. Первым его произведением является «Аврора» или «Утренняя заря в восходе», За ним следовали многочисленные другие произведения, из которых самыми замечательными являются одно под названием «О трех началах» и другое под названием «О троякой жизни человека». Библию д е р н е постоянно читал. Какие книги он читал помимо этого, мы не знаем, Но значительное количество цитат в его произведениях показывает, что он много читал, преимущественно мистические, теософические и алхимические произведения и отчасти также т е о ф р а с т а п р о ц е л ь с а б о м б а с т а из Гогенгейма, философа такого же калибра, как Берме, но большого путаника и не обладавшего душевной глубиной последнего б ё н е подвергался несколько раз преследованиям духовенства Он однако в Германии обратил на себя меньше внимания, чем в Голландии и в Англии, где его произведения многократно издавались Читая их, мы испытываем Странное чувство. И нужно быть хорошо знакомым с его идеями, чтобы отыскать истину в этом в высшей степени запутанном способе изложения. Содержание философского учения Якова Беме носит подлинно немецкий характер. Ибо что его выделяет и делает замечательным, это уже упомянутое выше протестантское начало, требующее, чтобы мы вкладывали умопостигаемый мир в собственную душу и созерцали, знали и чувствовали в своем самосознании все то, что до протестантизма признавалось потусторонним. Таким образом, общая идея Беме оказывается, с одной стороны, глубокой и основательной, но, с другой стороны, при всей его потребности в том, чтобы... развертывание его божественных интуиций вселенной отличалось определенностью, четкими развлечениями. При всех его упорных усилиях достичь такой определенности он все же не дошел до ясности и порядка. В его делениях, Нет систематической связи. В них господствует величайшая путаница, и мы находим эту путаницу даже в той его таблице, в которой мы встречаем известные три номера. Первый. Что такое Бог вне природы и тварей? Второе. Отличенность. Мистериум. Первое начало. Бог в любви. Бог во гневе. Третье. Бог во гневе и любви. Здесь нет определенного отделения друг от друга моментов, а мы здесь ощущаем только... Барение Беме, его стремление к такому разделению. Он дает то те, то другие различия, и как он их и дает обрывисто, так они потом снова перепутываются. Способ его изложения должен поэтому быть назван варварским. Это доказывают выражения, употребляемые им в его произведениях. Так, например, он говорит о божественном солитере, артутии так далее. Точно так же, как жизнь движения абсолютной сущности Беме помещает в душу, так как он... и все понятия созерцал в некой действительности, или иными словами, он применяет действительность в качестве понятия, то есть натянуто пользуется для изложения своих идей предметами природы и чувственными свойствами вместо определений понятий. Вот пример. Сера – и тому подобное, означает у него не тот предмет, который мы называем так, а сущность этого предмета, или, иначе говоря, понятие, обладает у него этой формой действительности. Беме глубоко заинтересован идеей и усиливается выразить ее, Спекулятивная истина, которую он хочет изложить, нуждается для того, чтобы постичь себя в мысли и форме мысли. Лишь в мысли может быть выражено это единство, в центре которого витает ум Бёме, но как раз формы мысли ему не достает. Применяемые им формы уже больше не являются по своему существу понятийными определениями. Это, с одной стороны, чувственные, химические определения, как, например, шероховатость, сладость, кислый, ярый. Затем чувствование, как, например, гнев, любовь, далее тинктура, эссенция – «Мука» и так далее.